сли с собой немалыми ффрла а их новая броня оказалась поистине непробиваемой она спасла жизнь и хоббиту когда здоровенный орк пырнул его своим кривым етаганом прямо в грудь четыре дня шли они наверх и наконец оказались перед воротами глава шесть волчий камень Торин замотал голову хоббита черной тряпкой, оставив лишь узкие щелочки для глаз. То же сделали и прочие гномы. грань толкнул створки ворот, те бесшумно разошлись в стороны. И в проем брызнул ослепительный солнечный свет. Уже спускался вечер, длинные закатные лучи били прямо в лица, высшим на поверхность гномам и если б не повязки, они бы непременно ослепли. На груди камней возле входа в подземелье сидели двое следопытов с луками в руках Гердин и Ресвальд. Сперва они не могли вымолвить ни слова, и только изумленно таращились на появившихся товарищей, словно выходцев из загремящих морей, а потом бросились к ним. На радостные крики к воротам тотчас же сбежались остальные, однако гномы не спешили присоединиться к их лихующим возгласам. Они сбрасывались в плеч мешки и плюхались, где стояли, словно ласковые. Солнечный свет в один миг незримые путы удерживающие их силы и волю годными для немедленного действия и боя. Гномы вяло отвечали на нескончаемые вопросы следопытов. Те сперва недовменно переглядывались, но да потом, наверное, решили, что их друзья просто выбились из сил и повели их в лагерь, где уже вспарывались тугие тюки, и затевался большой Праздничный ужин. Фолко в первый же миг побывал в объятиях Рогволда, потом и остальные не приминули хлопнуть его по плечу или потрепать по голове. Гномы потащились в лагерь. Медленно, тяжело, точно через сил. Хоббит тоже чувствовал, что и у него осталось лишь одно желание — поскорее уснуть. Постараться хоть на время забыть пережитую боль и, может быть, увидеть во сне хорн Бори. Гномы похоронили его, когда хоббит лежал в беспамятности, и он не смог попрощаться с другом. Внезапно навалившаяся горечь утраты заставило его застонать. Хорн Бори, спасший всех! И погибший сам, он должен был занять достойное место в чертоге ожидания под лесного великого Дьюрина. Трещали дрова в костре. Ясная и теплая июльская ночь висела над туманными горами. Доносились птичьи голоса, и по границе дрожащего багряного круга, отбрасываемого костром, сидели рядом люди и гномы. Опустили поднятые в сыровом молчании за Хорнбори рога, терпкое золотое вино юга обожгло горло хоббиту. На другой стороне костра поднялся старый ловчий. — Так что ж вы увидели там, друзья? Нашли ли вы то, что искали? Нашли — Нашли. Угрюмо глядя в землю, ответил Торин. — Мы нашли и видели все, что способен был увидеть смертный, а подошедший ближе всех к Сирии гор там и остался. Пиши наместнику, Рогволд, пиши, что пожиратели гор двинулись на запад. Это все, что мы можем сказать. турин уронил голову на грудь и умолк. Рядом с ним застыли изваяниями гномы, Их бессильно брошенные руки казались лишенными жизни. Гномы молчали. Глядя в землю, тревожно переглядывались люди. Праздника не получалось. — Что ж ты не спросишь, что было у нас здесь, наверху? — нарушил молчание Рогволд. Торин взглянул на него. — Трижды из ворот на нас находил ужас, — заговорил старый сотник. Мы с трудом выдержали. Невозможно было не поддаться ему, и тот, кто сопротивлялся, бывало, падал без чувств. Видели далекие дымы на юге, словно кто-то подает сигналы. На севере видели зарево пожара.